Иди за мной к дому, я отдам тебе эти вещи. У нас кое-что есть, но жизнь такая трудная. Скажи, ты положил туда сахар? Да, Трис, проси. Уолтер уже больше не мог сдерживаться и всхлипнул. Трис, Трис. Почему все так закончилось? Все пошло наперекосяк. Он постарался взять себя в руки. Мы провели вместе пять лет. У меня не могло быть лучшего друга. Ничего. Всё ещё будет хорошо, проговорил Хари. Только в это следует верить. Если бы только он был жив и смог нам помочь. Глава 17. Марсель. Когда новая галлера вошла в порт Марсель, трепеща в импелам с крылатым левым Венецией, заиграла музыка. И Мэриам была уверена, что наконец-то добралась до небес обетованных. Вокруг Гава простирался жутящий город, и ей казалось, что он больше подходил под описание Лондона, чем Венец. У людей была светлая кожа, у многих светлые волосы и бороды, и даже голубые глаза. Как хорошо, что наше скитание подходит к концу, сказала себе Мэриам. У неё уже больше не оставалось сил для продолжения путешествия. Когда они отплывали из Венеции, она была такой слабой, что не покидала кают. Она слишком долго жила одной надеждой, и, конечно, на неё сильно действовала усталость и постоянная жара. Плавание было длинным, потому что галера заходила во все итальянские порты. Им пришлось пережить два ужасных шторма. Марьяму утешало лишь одно: морской воздух помог восстановить здоровье сына. Он быстро рос и начал активно болтать Он облазил вместе с преданным Махмудом всю галеру, и когда возвращался в каюту, обо всём рассказывал матери. К сожалению, Марьям вскоре поняла, что опять ошиблась. Она останавливала прохожих своим обычным вопросом: "Лондон?" и все показывали на север. Люди так широко разводили руками, что не оставалось сомнений, что расстояние отсюда до Лондона огромно. Чтобы попасть в Лондон, они должны были отправиться в путь по суше. Мариам помнила, как им пришлось туго, когда во ослепляющей жаре они добирались от Адена до Александрии, и у нее защемило от ужаса сердце. Достанет ли у нее сил пережить еще одно путешествие? Она наняла две комнаты в гостинице, расположенной между портами Ла Турет и Карери. Марсель был центром паломничества на восток. В гостинице жило много загорелых, заросшими бородами паломников, возвращавшихся домой были там и новички, желавшие отправиться в святую землю. Хозяин гостиницы крохотный человечек был уверен, что он Пьер Маркус, наместник небесного отца и должен заботиться об этих фанатиках-путешественниках. Он старался из всех записать, после чего люди получали специальные карточки, согласно которым им представлялось место на палубах корабля, и это место стоило не слишком дорого. Хозяин также следил чтобы с возвращавшихся домой паломников не брали чересчур много денег за крепкие сандали, необходимые им для пеших переходов. К тому же он защищал людей от спекулянтов, пытавшихся отобрать у паломников реликвии и другие ценные вещи, которые они везли. Пер Маркус бросил всего лишь один взгляд на троих усталых странников и сразу понял, что ему их послало само провидение. Прежде всего он решил выяснить, на каком языке с ними общаться. Он перепробовал несколько языков и наконец обратился к купцу, который довольно бегло изъяснялся по-гречески.